вы люди с оружием конссотировал очевидную вещь с норри вас больше чем пальцев на руках и ногах моя деревня совсем маленькая там не хватит еды и жилья для вас всех я отдать приказ ты варвар сухо процедил валериан нас вести к твоей деревне или я убить ты Охотник по-прежнему стоял неподвижно, безразлично взирая на римских солдат. Центурион попытался припомнить в местном языке какие-нибудь слова, способные его расшевелить. Угрозы или посулы, неважно. Увы, тщетно. Выученного им хватать чтобы вести простой разговор, но не более того. Он немного подумал, а потом отдал несколько коротких команд селен и еще два легионера вывернули Снорри руки за спину и нанесли несколько ударов в живот. Сам же Валериан стукнул его по шее жезлом, сначала слева, потом справа. Выражение лица Снорри ничуть не изменилось. — Ты отвезти нас в свой деревня, я не бить ты, — сухо сообщил центурион Ты не вести — Я бить, ты долго. Потом убить совсем. Ты думать. Снорри тоже немного подумал, а потом пожал плечами и равнодушно кивнул. — Хорошо, я вас отведу. Мороз все усиливался, на землю спустилась ночь, темная, холодная. Вместе с ней пришла метель, беспощадный барей сегодня явно в дурном настроении. Снежные тучи заволкли небо толстым одеялом, спрятав все звезды до единой. Солдаты бредут почти на ощупь. По счастью, варвар Снор Ришагар так уверенно, словно находится во дворе родного дома. В первое время легионеры двигались весело и легко. Всех подталкивала перспектива скоро оказаться под крышей, согреться у жаркого очага, поесть чего-нибудь повкуснее опостыливших сухарей заплесневелого сыра. И чего уж греха таить, вся Центурия надеется, что женщины этой варварской деревни окажутся да хоть какими-нибудь. Но час тянулся за часом, а впереди по-прежнему нет ничего, кроме сплошной белой стены. Шагать становится все труднее, лица заиндевели, конечности не слушаются, а глубоко внутри зудит одно единственное желание — лечь на снег и остаться лежать. Молодушничать центурии не дает только сыровый центурион, сделанный, кажется, из того же материала, что его панцирь. — Люций, куда этот варвар нас устало простонал Селин. — Смотри, солнце заходило с той стороны. Значит, и мы идем на север, еще дальше на север. Но там не может быть людских поселений. Какой человек сможет жить на этом морозе? Он ведет нас на смерть. Меж бровей валериана пролегла глубокая складка. Он нагнал Снорри и дернул его за плечо. — Куда идти ты, Снорри? Где деревня? — Уже совсем скоро, — равнодушно ответил Снорри. Если бы сейчас был день, мы бы ее уже видели. «Я не верю ему, Люций!» — крикнул селен «Он лжет нам! Давай разобьем лагерь здесь, передохнем до утра!» Центурион с сомнением посмотрел на строй усталых легионеров. Несчастные едва держатся на ногах, измучены промерзшие до костей. Они нисколько не походят на солдат Великого Рима. Скорее на кучку бродяг, закутавшихся в тряпье. Валериан перевел взгляд на Снорри. В его глазах, похожих на голубые льдинки, ничего не отражается. варвар нисколько не выглядят уставшим. «Хорошо», — наконец решил Центурион. «Ты вести нас еще мало время «Если не быть деревня скоро, я много бить тебя. Возможно, убить насмерть. Ты понять, Снорри?» «Конечно!» — пожал плечами Снорри. «Еще одно усилие! Последнее!» — выкрикул Циндреон уже на латыни. «Для мной, воины Трояна! Мы выжили в песках Ливии, выживем здесь!» он выхватил узнавернуться стандарт и понес его сам собрав те немногие силы что еще остались солдаты робщаясь стеная все же двинулись следом их надежды не были обмануты они не прошли трёх стадий как из снежной стены выступила другая стена каменная из глоток измученных регонеров вырвался такой счастливый рев что вздрогнул даже невозмутимый снорли При одном взгляде на эту стену и громадные ворота Валериан невольно присвистнул. Он-то ожидал увидеть кучку варварских хижин. Но задумываться некогда, его люди промерзли до самых костей. Центурион отпихнул Снорри в сторону и силой застучал мечом в ворота, оглушительно крича на ломаном на речи местных. «Хозяева! Открывать сейчас! «Мы замерзнуть! Мы очень-очень замерзнуть!» Некоторое время за воротами было тихо, а потом там что-то силой грохнуло, ударило, и послышались шаги, да такие громкие, что на миг всем показалось, будто это топочет боевой слон. Через несколько секунд из исполинские створы медленно раскрылись, и за ними обнаружился хозяин одетый в звериные шкуры, с синим, словно заиндевевшим лицом, длинными сосульками в густых волосах и бороде. Но окоченевшие легионеры даже не посмотрели на его бороду. Нет, при его появлении они все одновременно задрали головы кверху. Этот человек ростом превышал любого из них раза в четыре что ты такой?» — с трудом проговорил Центурион, чувствуя, как леденет кровь в жилах. «Циклоп?» «Нет, маленький человечек, я Хримторс», — оглушительно прогрохотало чудовище, взирая на легионеров с искренним гостеприимством. «Видно, самый мир привел вас сюда сегодня». Я очень рад, что вы зашли ко мне в гости. И я очень рад, что вы очень замерзли. Почему? Потому что я очень люблю строганину.